Глава 8. О том, как иногда бывают мстительные женщины. Итак, многозначительно протянул я, а затем обвел взглядом всех присутствующих. Передо мной сидели 10 человек актерско-режиссерского состава. Они смотрели в мою сторону с выражением священного ужаса на лицах. Кроме Матюши, конечно. Он-то был уже в курсе всех событий, в том числе в курсе внезапного возвращения очень даже живого директора ДК. Наверное, Матюша специально не предупредил остальных, чтобы поглумиться над бедолагами. Режиссер собрал их в зале, но о причине, по которой подготовка к спектаклю задерживается, не сказал ни слова. Поэтому, когда я появился в проходе, реакция была соответствующая. Дамы коллективно охнули, Некоторые даже попытались сползти с кресел вниз, изображая обморок. Мужчины просто молча смотрели, как я иду к сцене. «Неожиданно», — пробасил один из актеров, высокий, похожий богатырским размахом плечной Лью Муромца, с бородой и бакенбардами. «Неожиданно, Петр Иванович, когда вы случайно против ветра мочиться надумали, И то большой вопрос. А тут, пардоньте, можно просто охренеть, ответила ему сидящая рядом дама лет 60. Звали даму Рената Никитишна. Она, как правило, играла роли пожилых маминик, дуэни и даже бабушек. Поэтому на сцене ее видели редко. Однако по причине понятной лишь ему, Матюша считал Ренату Никитичну чрезвычайно талантливой актрисой. Она присутствовала в труппе, Независимо от того, что мало героинь, соответствовали ее возрасту и типажу. Тетка выглядела колоритно, надо признать. На ней было надето черное платье длиной почти в пол, черные же кружевные перчатки, седые волосы Рената Никитична уложила в высокую замысловатую прическу. И еще она без конца курила. Длинный мундштук с вставленной в него папиросой присутствовал в ее руке постоянно. Из-за этого Рената Никитишна напоминала гусеницу, которую в известной сказке встретила девочка Алиса. Дама сидела в клубах дыма, окутавших не только ее, но и соседей. Странное дело, соседи морщились, но терпели. Видимо, здесь о пассивном курении никому еще не известно. Либо Рената Никитишна пугает их больше, чем перспектива задохнуться от дыма. Тот факт, что пепела она стряхивала прямо на пол, Тоже никого не смущал. Естественно, сведения о Ренате Никитишне я почерпнул из информации, которую получил в результате повторного общения с Настей. После того, как сбежал из ДК, от своего зама сразу разыскал блондинку, впрочем, она и не пряталась. Сидела все так же в машине чуть в стороне от главных ворот. Правда, сначала, увидев, как я лезу в автомобиль с пачканной помадой, взъерошенной и злой, блондинка минут десять громко смеялась. Она смотрела на меня, фыркла, а потом начинала заразительно хохотать, одновременно падая грудью на руль и хлопая по нему ладонью. Затем успокаивалась. Но стоило ей снова глянуть в мою сторону, приступ веселья начинался заново. «Я вот не понимаю, неужели нельзя было предупредить, какие сложности меня ожидают?» Стало даже как-то обидно, честное слово. Нашла, ё мое клоуна. «Можно было», — Настя кивнула. «Но мне чертовски интересно, как ты себя поведешь в различных стрессовых ситуациях. Нам вместе долго работать. Очень долго. И поверь, этот срок я измеряю не просто годами и даже не десятилетиями. Хочу понимать, на что способен мой напарник, «А на что нет?» «Интересно. Да я еле смог вырваться от этой Валентины Егоровны. Она реально озабоченная. Накинулась прямо посреди коридора». «Почему же?» Настя подсокла языком, выражая согласия с моей формулировкой. «Ты не понимаешь. Женщине за сорок сложно устроить судьбу в этом времени. Мужиков не так уж много. Война оставила свой след». Я даже не о приличных вариантах говорю. Не пьет, не бьет уже золотой самородок. Естественно, она голобородько обхаживала с первого дня, как тот появился во Дворце культуры. Представь, какой сладкий пирожок, холост, военный в отставке, жилье служебное, детей нет. Надо брать. Круто. Только я не собираюсь с этой Валентиной Егоровной мутить, точно тебе говорю. Такого договора у нас не было. «У нас вообще никакого договора не было. Между прочим, я думал, ты нормальная, а не то, что это бабка твоя». «Нормальная?» — Настя усмехнулась, а потом стала совершенно серьезной. «Паша, я прыгаю по разным местам Советского Союза в разные временные точки, дабы вычислить и поймать очередного придурка из современного мира, которого занесло в чужое тело, каждый раз без исключения. Эти придурки уходить прочь не желают». Они скрываются, врут, пытаются прорваться к верхушке власти. Как думаешь, могу ли я быть нормальной при такой работе? Сложно ответить, пока не проникся ситуации на все сто процентов. Меньше суток в новой роли охотника за этими вашими попаданцами. Я пожал плечами. Мол, рано судить. Посмотрим, что дальше. Слушай, и все-таки почему именно союз? Тебе же ответила Наталья Никоноровна. Черт его разберет, по какой причине их чаще всего выкидывает сюда. Сбой какой-то произошел. Бабуля разбирается, ищет поломку, но пока безрезультатно. Поэтому нам приходится много работать. Погоди, я только в данную секунду понял, что сказала блондинка до этого. Как по разным временным точкам? То есть мы не останемся в 1959 году? Я думал, будем себе жить, поживать, добра наживать, изредка искать нарушителей. А ты говоришь про разные точки. Нет, конечно, не останемся мы тут. Найдем местного попаданца, а потом можем оказаться где угодно, но в рамках существования СССР. Смотря в какой точке проявится активность. Будь время попадания статично, думаешь, мы бы из ныне живущих не нашли подходящего человека? «Ну, я не знаю, сейчас люди не особенно верят во всякую мистику». «Да, конечно», — Настя тихо засмеялась. «Во все времена были товарищи, на кого можно положиться таким, как мы с Натальей Никоноровной. Уверяю тебя». «И в СССР тоже найдется много желающих, но живых. Как я прихвачу с собой такого напарника, если, к примеру, нужно будет лет на двадцать вперед прыгнуть? Невозможно это». Поэтому пришлось подбирать в современном времени человека, который вот-вот должен умереть. Вы более готовы к мистическим событиям, проще относитесь. Моральные нормы у вас, опять же, более размытые, принципов практически ноль, да и про союз много знаете. Это сильно упрощает задачу, а так? У нас есть еще одна пара, они работают с временным периодом до Октябрьской революции. У них реже случаются вызовы, но ситуация гораздо сложнее. Там требуется полное погружение. С наскоку не разберешься, да и потом. Лиза, руководитель этой группы, очень опытная ведьма. Хм, я демонстративно кашлянул. Прости, кто? Ведьма? Ну да. Настя невозмутимо кивнула, будто ничего странного в слове «ведьма» не было. Иван и Лиза, у них свое направление, работают самостоятельно, без присмотра Натальи Неканоровны, Тоже скажу тебе мало радости где-нибудь в Древнем Риме оказаться или в средневековой Европе. Особенно лиски. Так-то в любой момент сжечь могут к чертям собачьим. В этом плане у нас попроще работенка. Хотя попаданцев в разы больше. Офигеть. Я покачал головой, переваривая информацию. То есть так и будем скакать туда-сюда? Из 80-х в 60-е... Из сороковых в гражданскую. Слушай, а бабка тебе кем приходится, вы родственники?» Настя задумчиво на меня посмотрела и нахмурилась. На этот вопрос она явно отвечать не хотела. «Да ладно тебе, обо мне же ты все знаешь. И потом, нам как-то работать вместе, я тоже хочу понимать, чего ждать от напарника». «Ну, можно сказать, очень дальние родственники». Настя почесала указательным пальцем бровь, а потом потерла кончик носа. «О, как интересно! Она сейчас соврала!» Потом блондинка вообще соскочила с этой темы под предлогом повторного изучения членов актерской группы. Только теперь, помимо фотографий, она принялась рассказывать о каждом отдельно. Хотя должна была сделать это еще в первый раз. Благо, времени до начала собрания было предостаточно, поэтому на встречу с актерским коллективом я явился более-менее подкованным. Идиотом себя уже не чувствовал. Понимал, что и от кого ждать. Соответственно, Ренату Никитичну узнал сразу. По причине осведомленности не стал никак комментировать ее высказывания. Настя говорила, это особо действительно одно время играла в профессиональном театре в Москве. Близко дружила с самой Раневской. И да, она реально талантлива. Почему оказалась в провинциальном ДК? Слишком откровенно высказалась об одном человеке из партийной верхушки. На этом ее столичная жизнь закончилась. Нормальная актерская карьера, само собой, тоже. Блондинка сказала, что Рената очень умная баба, но характер имеет удивительно сволочной. Понять можно. Никого не делает позитивным человеком ссылка из Москвы в Мухосранск. Рената здесь провела последние 10 лет. То есть, по сути, на корню загубила финальный этап своей карьеры, который мог пройти совершенно в других условиях. На язык Рената Никитична остра, ляпнуть может что угодно и кому угодно. Единственная из всей труппы, кто вообще не боялась голоборотика и не реагировала на его закидоны. Крепким словом она могла приложить посильнее, чем директор ДК, а иной раз не только словом. Среди актеров Рината Никитишна пользуется непререкаемым авторитетом. — Павел Митрофанович, голубчик! — молодой голубоглазый мужчина с соломенными кудрявыми волосами прижал руки к груди, всем своим видом демонстрируя восторг. — Как я счастлив, что все обошлось! — Ой, Аполлоша, что ж ты так бездарно врешь? Рината Никитишна выпустила очередную порцию дыма в потолок. «Вчера чуть ли не в пляс пустился от полученных известий о кончине голубчика. А сегодня вдруг счастлив, что он живой и здоровый». Матюша Сергеевич, блондин, которого реально звали Аполлоном и который являлся исполнительным роли любовников, повернулся к режиссеру. «Когда прекратятся эти грязные инсинуации? Она постоянно ко мне цепляется». «Потому что ты бездарность и удивительно двуличный человек», — невозмутимо ответила Рената, хотя вопрос предназначался точно не ей. «Так, а ну-ка успокоились все!» Я решил в корне пресечь набирающий обороты скандал. «Не для того вас собрал, чтобы слушать эти склоки!» «А для чего? Хотелось бы знать!» Пётр Иванович, тот самый Илья Муромец, закинул ногу на ногу, но буквально сразу понял, в такой позе при его комплекции особо долго не просидишь и вернулся в исходное положение. Следующие полчаса я вдохновенно рассуждал о силе искусства и о том, как всем нам повезло находиться в этих стенах. Актеры слушали меня внимательно, но смотрели с такими лицами, будто более несуразной чуши они не слышали. Просто это реально была чушь. Я не знал, о чем еще с ними можно говорить. По большому счету, моя цель — собрать всех вместе и посмотреть на каждого. Хотя Настя сразу предупреждала, затея не очень хорошая. Ни черта я так не пойму. Попадание от себя при подобном раскладе точно не проявит. В конце концов я выдохся и одновременно понял, блондинка оказалась права. Каждый из актеров вел себя вполне естественно. Ни один не сделал или не сказал чего-то необычного. Даже Ласточкин, сидящий скромно среди остальных, выглядел натурально. Молчал и периодически вздыхал. В общем, выходит, личных бесед не избежать. Но так как время премьеры неумолимо приближалось, я сообщил актерам, что после спектакля хотел бы пообщаться с каждым отдельно. Мое желание их несколько удивило, судя по тому, как они переглядывались между собой, но спорить опять же никто не стал. Речь про искусство всех убедила я еще не в себе после собственной смерти. «Павел Матвеевич, у меня дети с соседкой остались. Единственным человеком, высказавшим хоть какое-то недовольство, оказалась Леночка. Молодая женщина, которая играла вторые роли и даже третьи, поэтому ей приходилось иной раз появляться на сцене в нескольких различных образах. «Значит, с вами я поговорю в первую очередь». «Ну, странно, правда?» — Леночка развела руками, а потом оглянулась на коллег в поисках поддержки. Э, милочка, если бы вы вчера померли от инфаркта, а сегодня уже скакали резвой козочкой, думаю, вели бы себя еще более странно», — скептически ответила ей Рената Никитична. — Давайте уже нагрим, товарищи, честное слово. Если так и продолжим время тратить, то спектакль придется сильно сократить. Леночка недовольно поджала губы, но промолчала. Актеры поднялись с места, затем направились к выходу из зала. Все, кроме Раечки. Я мысленно выматерился. Опять началась какая-то хрень. Естественно, супруга неведомого, но жутко опасного Любомирова была мною замечена и опознана с первых же минут собрания. Однако, памятуя о словах Матюши, я в ее сторону старался вообще не смотреть, от греха подальше. Зато Раечка на протяжении всего фееричного выступления, в котором я выглядел в очередной раз идиотом, поедала меня глазами. Реально? При этом периодически облизывала губы и поправляла декольте платье, от чего оно расходилось в стороны. Особо интересного, честно говоря, там ничего не было в этом декольте. Раечка отличалась сильной худобой, соответственно, не на те козыри делала ставку. Но актриса упорно шла по пути соблазнения меня. Причем из-за того, что я всячески демонстрировал отсутствие интереса, она, мне кажется, заводилась еще сильнее. «Павел Матвеевич, Раечка сделала шаг навстречу, по сути, перегородив дорогу. Остальные члены труппы уже вышли через высокие двери, ведущие в холл, и мы вот-вот должны были остаться с ней наедине. Только один Матюша перед тем, как покинуть зал, оглянулся, потом вообще притормозил. Он поднял вопросительно брови и покачал головой, мол, «Товарищ директор, не лезьте вы в это дерьмо, мы вас потом не спасем». — Так, Раиса Николаевна, вы знаете что? Вам на грим пора и костюм. Теперь я понимаю, отчего вы вчера не пришли в назначенное место. Сначала думала, решили поиграть моим сердцем, а потом узнала, какое несчастье произошло. Раечка меня будто не слышала. Она снова сделала шаг и оказалась совсем близко. Из-за того, что говорила актриса нелепыми, наигранными фразами, вся ситуация бесила еще сильнее. Зато теперь я точно понял, Матюша был прав. Голобородька мутил шашни с Раечкой. Идиот! Я выглянул из-за плеча актриса, собираясь громко позвать Матюшу. Не хочу с очередной озабоченной оставаться вдвоем без свидетелей. Это, конечно, не делает мне чести, что я за счет режиссера второй раз выезжаю, но тут уж не до принципов. Однако все оказалось еще хуже, чем могло быть. Рядом с режиссером стояла Валентина Егоровна, и, судя по ее взгляду, меня сейчас заподозрили в неверности. Ибо в этом взгляде присутствовала такая гамма эмоций, что можно только посочувствовать. Мне, естественно, посочувствовать. Ну и Раечки заодно, наверное. Похоже, выяснение отношений случится гораздо раньше, чем я рассчитывал. «Павел Матвеевич!» — крикнула мне зам прямо от входных дверей. «У вас там вопросы нерешенные имеются, а вы с актрисами заигрываете?» «Безответственно, товарищ директор!» После этой фразы Валентина Егоровна крутанулась на месте и выбежала в холл. «Видите, я осторожно обошел Раечку, стараясь с ней не соприкасаться никакими частями тела». «У меня вопросы нерешенные. Да. Давайте потом поговорим». Быстрым шагом рванул к Матюше, который так и торчал в дверях, чем, кстати, заслужил мое безграничное доверие. «Вот молодец, режиссер. Не бросил, остался на подстраховке». Валентина Егоровна нигде не было видно. Я даже подумал, что она, психанов, просто ушла с глаз долой, дабы перебеситься. Для женщин поведение нетипичное, однако, может, в данном случае не все потеряно, как мне показалось сначала. Ну да, ну да, чтоб дамочка, которая уже мечтает о счастливом будущем, в приступе ревности спустила все на тормозах. Вот это я, конечно, фантазёр. Поначалу все шло нормально. Актёры наложили грим, переоделись. Матюша вместе с той самой Авророй, которая разговаривает коммунистическими лозунгами, подготовили сцену. В общем, спустя некоторое время я спокойно стоял за кулисами, наблюдая нетленку Островского и ждал конца спектакля. Соображал, как с кем лучше построить разговор, а главное, как вообще им объяснить, на кой черт нужна приватная встреча. Пьеса приближалась к концу. Зал, кстати, был полон, и зрители выглядели довольными. Я так понимаю, в этом захолустье ДК просто божественный олимп, где обычные граждане могут почувствовать себя причастными к великой силе искусства. В этот момент сзади вдруг кто-то положил мне руку на плечо. Я обернулся. Кем-то оказалась Валентина Егоровна. Она выглядела удивительно спокойной и даже веселой. Я немного напрягся, но тут же подумала, что может произойти. Да ничего. Нахрена накручиваю себя? Просто при первой же возможности поговорю с ней, вот и все. «Смотрите, Павел Матвеевич», — спросила еленым голосом Валентина Егоровна. Уже в тот момент мне нужно было заподозрить подвох. Смотрю, — согласился я, — с вполне очевидной вещью. «Раечка сегодня удивительно хороша», — сказала Валентина Егоровна и расплылась в улыбке. «Обратите внимание, вон в первом ряду ее муж сидит. Товарищ Любомиров. Заметили?» Я уставился в ту сторону, куда мне указала зам. Там действительно сидел мужик представительного вида с букетом в руках. Он кивал в такт каждому слову Катерины, которая толкала прощальную речь и выглядел счастливым. «Слушайте, я не на конкретно Раечку смотрю. Не понимаю, к чему это?» Валентина Егоровна снова улыбнулась и пожала плечами. «Ну а потом я понял, что ее так сильно веселило». Она выбрала тот самый момент, когда месть становится и сладкой, и продуктивной. Наступила сцена самобросания тела героини в реку. Зал замер в ожидании трагической развязки. Некоторые особо чувствительные дамы приложили к глазам носовые платочки. «Ах, скорей, скорей!» — выкрикнула Раечка в и подошла к краю сцены. Я был полностью согласен и тоже думал, скорее бы уже закончилось. В спину дышала Валентина Егоровна, это сильно нервировало. Но демонстративно уйти тоже не мог. За моим замом теперь еще подпрыгивал Матюша, который тихо повторял слова одновременно с героиней. Наверное, пытался вдохновить ее на расстоянии. Друг мой! Радость моя! Прощай! Раечка раскинула руки и с криком бросилась в реку, которая условно находилась за сценой в оркестровой яме. Зал восхищенно выдохнул. Но в этот момент... Раечка вылетела обратно. Тоже с криком. Вернее, ее подкинула вверх, на очень приличную высоту. Силу притяжения, естественно, никто не отменял, поэтому все с тем же криком актриса снова рухнула вниз а потом опять подлетела вверх, и так несколько раз. Зрители в состоянии шока наблюдали, как Катерина падает в Волгу, потом вылетает из нее со скоростью ракеты и снова падает. Все это сопровождалось воем самой Катерины. Она голосила на одной ноте, даже не переводя дыхание. Глаза у нее были круглые, рот открыт, а руками актриса махала, как та самая птица. «Ну вот!» — раздалось из зала. «А говорила, люди не летают». «Да, не принимают, матушка Волга», — послышалось с другой стороны. «Занавес! Занавес опускай!» — кричал громким шепотом Матюша. Казалось бы, как можно кричать шепотом, но режиссер делал именно это, и еще, судя по его лицу, очень вероятно, что сегодня у кого-то тоже случится инфаркт. Только самый настоящий. «Вы что?» — я повернулся к Валентине Егоровне. Она одна выглядела вполне довольной. «Вы туда реально батут поставили?» «Все, как вы сказали, Павел Матвеевич, соответственно вашему распоряжению. Матюша Сергеевич его тоже, кстати, слышал. Эта мстительная сука в наглую смотрела мне в глаза, даже не скрывая своего торжества. «Думаю, товарищ Любомиров непременно захочет с вами». Поговорить.